Глава 22 Я набросился на ухаря. «Ты же не спал! Ты же видел, как она ушла! Ты мог бы и разбудить меня!» «Зачем? Зачем нужно будить? Ты бы все равно не остановил ее! Я бы мог вбить немного здравого смысла в эту упрямую башку! Остановить ее не удалось бы! Она лишь идет за судьбой! Судьба одного — не судьба другого!» Пожалуйста, без вмешательства. Джордж – его судьба, его собственная. Тук – его судьба, его собственная. Сара – ее судьба, ее собственная. Моя судьба – моя собственная. К черту судьбу! Ты посмотри, что она с ними сделала! Джордж и Тук оба исчезли! А теперь я должен идти вытаскивать Сару из этого... Не вытащить! Прогудел ухарь пыхтя от злости. Это не должен ты делать. Понимание тебе не хватает. Это дело не из твоих. Но она же убежала от нас тайком. Тайком нет. Она сказала мне, куда она идет. Она ехала на пенте, но обещала вернуть его назад. Она оставила винтовку и то, что ты называешь боеприпасы. Она говорит, ты нуждаешься в них. Она говорит, она не может выносить прощаться с тобой. Она плакала, когда уходила. Она убежала от нас. Джордж убежал и тук. Джордж и тук не в счет. Друг мой, я плакал по тебе тоже. К черту твою сентиментальность, закричал я на него. А то и я разревусь вместе с тобой. А это так плохо? Да, плохо. «Я имею надежду дождаться». «Дождаться чего? Сары?» «Ты и не заметишь. Я возвращаюсь и...» «Не Сары. Себя. Я имею надежду подождать, но ждать больше не могу. Я долго во второй постасе. Должен сейчас переходить в третью». «Послушай, ты ведь все время с той самой поры, как мы встретились, болтаешь о том, что у тебя несколько «я». «Три фазы». «Начало первое «я», потом второй «я», потом третье. «Одну минуту. Хочешь сказать, что ты как бабочка? Сначала гусеница, потом куколка, а потом...» «Не знаю я эту бабочку. Но за свою жизнь ты принимаешь три разных обличья». «Второе «я», наверное, было дольше». Если бы не впал на мгновение в третье «я», чтобы правильно увидеть этого вашего Лоренса Арлена Найта. Прости, ухарь. Печали места нет. Третье «я» — это радость. Весьма желательно. Жду третье «я» с всеохватывающей радостью. А черт! Если это так, то отправляйся в свое третье «я». Не возражаю. Третье «я» в отсутствии. Это не здесь, это в другом месте. Как объяснить, не знаю. Я печалюсь по тебе, Майк. Я печалюсь по себе. Мне жаль с тобой расставаться. Ты дал мне жизнь. Я дал тебе жизнь. У нас есть близость. Трудные дороги шли вместе рядом. Мы говорим больше, чем слова. Я бы поделился этой третьей жизнью с тобой. Но это невозможно. Я сделал шаг вперед и рухнул на колени. Я протянул к нему руки, а он крепко ухватился за них своими щупальцами. И в этот момент, когда мои руки и его щупальца сошлись, я как бы слился с моим другом в одно целое. На какое-то мгновение я словно заглянул в него и увидел и темные бездны, и сияющие вершины его существа. Передо мной вдруг промелькнуло много из того, что он знал, что он помнил. На что надеялся, о чем мечтал. Я увидел, кто он такой и в чем заключается его предназначение. Хотя с предназначением я не очень-то разобрался. Увидел невероятную, поразительную, неподдающуюся уразумению структуры сообщества, его собратьев. И даже какие-то размытые, пестрые, обрывоченные картинки из жизни этого сообщества. На мой мозг обрушился ревущий поток информации, ощущений, эмоций. Бешенство, негодование, радости и удивления. Но только на мгновение. Потом все исчезло. И крепкое пожатие, и сам ухарь. Я стоял на коленях с вытянутыми вперед руками, в которых ничего не было. В голове у меня было пусто до боли, и я почувствовал, как капли холодного пота стекает у меня по лбу. У меня было такое ощущение, что я сам готов вот-вот превратиться в ничто» что еще ближе подойти к этой черте, оставаясь в человеческом обличии, уже невозможно. Я знал, что все еще существую. Я ощущал свое существование гораздо острее и тоньше, чем когда-либо. Но мне кажется, что в тот момент я не знал, где нахожусь. Ибо в момент контакта я был одновременно в стольких разных местах, что не мог бы остановиться на каком-то одном из них. Да тогда я вообще ни о чем не думал. Я просто завис а мой мозг отключился под натиском лавины новой информации. Как долго это длилось, не знаю. Может быть, одно лишь мгновение. Но мне показалось, что значительно дольше. Но потом, словно от сильного неожиданного толчка, который испытываешь стукнувшись о твердую поверхность после долгого падения, я пришел в себя и увидел вокруг синей предгорье и нашего робота, с гордым видом неподвижно стоящего рядом с потухшим костром. Я с трудом поднялся, осмотрелся вокруг и попытался вспомнить то, что лишь мгновение назад так наполняло мой мозг, но не смог. Все, что я увидел и почувствовал, словно ушло в глубину, спрятавшись под слой моих сиюминутных ощущений и моей человеческой природы, как ушли бы под воду камни на дне старицы при внезапном наводнении. Ничто не пропало, по крайней мере. Пропало не все потому что под слоем своей человеческой природы я ощущал присутствие вновь приобретенного опыта. Я подумал, что такое захоронение информации, переданное мне моим другом, было, наверное, для меня защитой. Мой мозг сам рефлекторно сработал на защиту и укрыл все это плотным слоем, чтобы я не потерял рассудка. Что же такое знает теперь мое внутреннее «я», чего я сам уже не знаю?» Я так и не смог вспомнить ничего такого из того, что знал, что мне показалось или было просто опасно. Я побрел костру и рухнул на землю. Взяв хворостинку, я начал ворошить пепел и раскопал в его глубине маленький тлеющий уголек. С осторожностью я обложил его маленькими веточками, и скоро взвелась тонкая струйка дыма, и появился неверный язычок пламени. Так я и сидел, в абсолютной тишине подкладывая хворост, чтобы вновь разгорелся костер, который грел нас ночью. Костер я могу вернуть себе, подумал я. А больше ничего. От прошедшей ночи не осталось ничего, кроме меня самого, до этого неуклюжего робота. Вот до чего я дошел, подумал я. Из четырех человек и одного инопланетянина остался всего один человек. Я уже был готов пожалеть сам себя, но силой воли стряхнул в себя это состояние. Чёрт, я ведь уже не раз попадал в жуткие переделки. Я уже оставался один. Да, впрочем, я и всегда был один. Так что в одиночестве ничего нового не было. Исчез ухарь. По нему можно было бы поплакать. Нет, не по нему. Скорее, по себе самому. Поскольку он превратился, уж не знаю как, в некую более совершенную форму жизни. Чтобы продолжить своё существование в какой-то новой плоскости. Единственным человеком, который шел в счет, который, как я уже понял, действительно имел для меня значение, была Сара. Но она, как и ухарь, отправилась туда, куда хотела. Я вдруг с удивлением подумал, что Витук и Джордж тоже отправились туда, куда хотели. Всем было, куда отправиться. Одному мне идти было некуда. «А что же делать с Сарой?» – спросил я себя. «Я мог бы пойти за ней в долину и утащить ее оттуда». Несмотря на все ее крики и отчаянное сопротивление. Я мог бы просто посидеть здесь и подождать, пока она не опомнится и не вернется сама. Но это, я понимал, было бы пустой тратой времени, потому что она не вернется никогда. А еще я мог бы послать все к черту и пойти дальше по тропе, по направлению к городу. И сделать это я мог, как уверял я сам себя, не испытывая чувства вины. Всякая ответственность меня, безусловно, снята. Я выполнил взятые на себя при заключении сделки обязательства. Невероятно, но сама эта сделка закончилась лучше, чем я ожидал. Как оказалось, мы не охотились за миражом. Лоренс Арлен Найт действительно существует. Существует это место, в которое он так стремился попасть. Все остальные были правы, а я ошибался. Наверное, поэтому и сижу здесь один, так и не найдя того места, на поиски которого отправился». Раздался металлический звон. Я поднял голову и увидел, что Роско подошёл ко мне и усился рядом. Словно теперь, когда нас осталось только двое, он решил стать моим приятелем. Усевшись поудобней, он вытянул руку вперёд и ладонью очистил от пыли и пепла небольшое местечко рядом с костром. Увидев, что там ещё были побеги, пожухшие от костра травы, Роско, действуя указательным и большим пальцем, тщательно выдернул травинки и ещё раз разгладил поверхность. Я наблюдал за ним как заворожённый. Мне было интересно, что это он задумал. Но спрашивать его об этом было бы бесполезно. Он опять бы выдал мне чёрт-те что. Осторожно ведя указательным пальцем, Роско начертил на земле какую-то загогулину, снабдив её такими же непонятными для меня пометами. Я продолжал наблюдать за ним. И вдруг мне показалось, что он пишет какую-то математическую или химическую формулу. Понять которую я, конечно, не мог. Но некоторые символы показались мне знакомыми. Я такие уже когда-то видел, листай на досуге ученые журналы. Не в силах терпеть далее, я закричал. «Ну и что это за чертовщина?» «Община, шина, матерщина!» И вдруг он заговорил, нерифмованными словами. Но для меня так же непонятно, как и раньше. Функция волны валентной связи равна произведению антисимметричных функций пространственной волны, умноженных на симметричные функции волны, умноженных на спиновую функцию из двух функций волны, антисимметричной и симметричной. Да заткнись ты на минутку! Что с тобой? То ты словно зачитываешь словарь рифм, то разговариваешь как профессор. Профессор, агрессор, компрессор, асессор, сказал он счастливо и торжественно. При этом, однако, он не прекратил свою писанину на земле. Он уверенно продолжал писать, словно знал, что пишет и что всё это значит. Заполнив символами всё расчищенное пространство, он стёр написанное и начал писать по новой. Я затаил дыхание. Как мне хотелось всё это прочесть. Потому что я был уверен, что каким бы смешным он ни казался, то, что он пишет, очень важно. Вдруг он замер, и его палец так и застыл в пыли. «Пейнт!» Сказал он. Я подумал, что вот сейчас он добавит что-нибудь в рифму. Но ничего подобного не услышал. Пейнт, еще раз сказал он. Я вскочил на ноги. Роско тоже поднялся и встал рядом со мной. Грациозно подпрыгивая, вниз с холма мчался Пейнт. Он был один. Сары с ним не было. Затормозив, он остановился рядом с нами. Хозяин, сказал он. Назад я иду. Жду приказов. Она сказала мне торопиться. Она сказала вам «до свидания». Она сказала мне вам «благослови его Господи», что выше понимание моим слабым разумом. Она сказала, она надеется, вы благополучно вернетесь на Землю. Это смиренное существо спрашивает вас, сэр, что есть Земля?» «Земля — это планета, где возникла наша раса», — сказал я ему. «Достойный сударь. Пожалуйста, берите меня на Землю». Я покачал головой. «А почему ты хочешь отправиться на землю?» «Сэр, вы преисполнены сострадания. Вы не убежали. Из смешного неловкого положения вы спасли меня с изысканной доблестью. Мне не хочется добровольно покидать вас». «Спасибо, Пейнт». «Тогда с благодарностью я буду с вами весь обратный путь на землю». «Нет». «Но вы сказали, благородный сэр, у меня для тебя другое задание». С радостью выполню за мое спасение. Но, дорогой человек, я так хочу на землю. Ты вернешься и будешь там ждать Сару. Но она, ясно, до свидания сказала. Она сказала это так, как действительно прощалась. Ты ее там будешь ждать. Я не хочу, чтобы она вышла и не смогла бы уехать оттуда. Вы думаете, она выходит? Я не знаю. Но я ее жду, да? Именно так. «Я жду», – запричитал он. «Вы на землю, а я жду. Может, вечность ждать? Добрейшее существо, если вы так хотите её, надо вернуться, забрать и сказать, я не могу этого сделать. Какой бы идиоткой она ни была, всё равно нельзя отнять у неё её шанс. Как у Джорджа, как и у Тука». Я сам удивился своим словам. Мне нужно было принять решение. И вот, наконец, я его принял. Не колеблясь, не раздумывая. Решение, продиктованное не здравым смыслом, а только интуицией. Как будто я не сама а кто-то другой, стоящий где-то там за кулисами времен, принял это решение. Словно за меня все решил ухарь. Подумав это, я вдруг вспомнил, как ухарь сказал мне, чуть ли не умоляя, что я не должен вмешиваться, что я не должен возвращаться в долину, чтобы силой вытащить ее оттуда, как я намеревался сделать. Поражённо я задумался над тем, сколько же нового дал мне ухарь перед тем, как перейти в свою третью и постась Я попытался вызвать в себе те ощущения, которые испытал тогда, держа его щупальца в своей руке, но не смог этого сделать. Всё это было надёжно спрятано где-то там, в глубине моего мозга. «Тогда я возвращаюсь», — сказал Пейнт. «Преисполненная печали, но покорной. Может, и не земля, но лучше, чем балка». Он вернулся, чтобы уйти, но я окликнул его. Я взял винтовку, патронтаж и прикрепил их к седлу. Оружие она оставляла вам. В нем она не нуждается. Если она выйдет оттуда, оно ей понадобится. Она не выйдет. Вы знаете, она не выйдет. У нее сияли звезды в глазах, когда проходила между скал. Я не ответил. Я стоял и смотрел, как он повернулся и пошел дальше. Дальше по тропе. Медленно, чтобы услышать меня, если я вдруг опять его окликну. Но я его не окликнул.